Когда Низа впервые увидела Руиз Ава, она почувствовала недоверчивую, но такую горячую радость. Она уже не ждала увидеть его снова. Она почему-то была уверена, что он отправляется навстречу своей смерти. Его уход был таким холодным, таким официальным. Когда она увидела, кто шел за ним, подталкивая его своим ружьем, она почувствовала, что вся радость в ней погасла хотя и не могла раствориться полностью. Он все-таки был жив. Но потом она снова испугалась. Может быть, Кориана забрала его душу? Как она всегда и хотела сделать. Нет, — решила Низа, — это было маловероятно. Иначе зачем бы работорговке его вести под ружьем? И почему она стала бы связывать руки Руиза Ава за спиной под таким неудобным для него и мучительным углом? Один из дельтанских офицеров, рангом повыше, встал. Его неуверенная поза выражала удивление и испуг. «Кориана Хейклара?» спросил он неуверенно, когда Кориана и Руиз прошли половину тропинки над болотом. «Привет, Крон, ответила она. «Я очень удивлена, что ты здесь, когда я велела вам оставаться в Анклаве». Крон наполовину поднял оружие, потом явно передумал. Представилась возможность. Человек, которого ты ведешь под ружьем, уверяет, что знает выход отсюда. Мы собирались тереться к нему в доверие, обезоружить и ждать тебя. Хороший план, — сухо сказала Кориана, подходя к платформе. Низа заметила, что она разумно держала Руиза между собой и солдатами. Очевидно, она им не доверяла. Крун, переминая с ноги на ногу, Выглядел так, словно ему тоже очень хотелось бы найти какое-нибудь укрытие, но вагонная платформа не могла предложить ему ничего существенного. «А как насчет взрывчатки у него в шлеме? Он нам говорил что-то про на мертвеца». «Блеф, это умный человек», — голос Корианы был усталым и бесстрастным. Низа начала думать, что с работорговкой что-то не в порядке. Видимо,. Крун пришел к такому же выводу, поскольку в следующий миг он схватил свое оружие и выстрелил из него зеленоватым огнем, сеющим смерть и разрушение. Низа случайно смотрела на него, когда он стрелял, и почти одновременно с этим Крун отлетел назад, словно ударенный кулаком. Он ударился о стену позади платформы, упал и затих. Оставшийся солдат умер также мгновенно. Низе было страшно смотреть на Руиза. Страшно, что она увидит, как он точно так же убит, как и эти двое солдат. Но когда она наконец повернулась, он поднимался с земли, держа огромное оружие, которое он, очевидно, прятал за спиной. Кориана сунула свое ружье в чехол. Пара еще шел от ствола. Потом она сняла шлем. Низа увидела, что лицо ее мертво. Руис медленно подошел к ней, словно не мог поверить в то, что она настоящая. — Ты действительно здесь? — спросил он. Голос его звучал глухо из-за шлема и сильного чувства. Но это все же был его голос. — Да, — сказала она. — Спасибо, — сказал он. Он скачал на подножку платформы и жестом показал работорговки. Это был жест приказа, которому Кориана немедленно повиновалась, вскочив на сиденье рядом с Руизом. Руиз включил ток, и платформа стала набирать скорость, поднимаясь по рельсу в темноту над головой. Пока они не оказались, наконец, на борту подводной лодки, отплыв от воздушного шлюза, он не снимал шлема. «Он снова переменился», — подумала Низа. Глаза его были бесконечно усталыми, но мягкими и добрыми. Лицо его казалось и старше, и словно бы яснее. Здравствуй, прошептал он, нам надо вести себя очень тихо. Он показал жестом на поверхность. Здравствуй, ответила она. Ее глаза наполнились слезами, и его лицо превратилось просто в размытое мерцание в красном свете подлодки. Она улыбнулась ему и коснулась заросших щек. Улыбка пронизала все ее сердце. Она, наконец, была счастлива.